Глава восемьдесят пятая. Тотчас после погребения народ с факелами ринулся к домам Брута и Кассия. Его с трудом удержали, но, встретив по пути Гельвия Цинну, народ убил его, спутав по имени с Корнелием Цинной, которого искали за его произнесенную накануне в собрании речь против Цезаря. Голову Цинной вздели на копье и носили по улицам. Впоследствии народ воздвиг на форуме колонну из цельного медийского мрамора, около двадцати футов вышины, с надписью «Отцу Отечества». У ее подножия еще долгое время приносили жертвы, давали обеты и решались споры, принося клятву именем Цезаря.